Глава девятнадцатая. По дороге инспектору сообщили, что советник не явился на работу, никаких встреч у него не назначено. Полицейские отправляются к нему домой. Массима с Сашей добрались быстрее полиции, они находились совсем близко. Но ехать пришлось медленно. С ночи пришел холодный фронт, тучи скрыли солнце, и по обочинам стоял туман. Местами он был таким густым, что скрыл холмы, и даже башни сан Джиминьано растаяли в серой пелене в доме тарини горел свет массимо припарковал машину у входа поднялся по ступеням и позвонил кто это раздался женский голос полиция мы хотим поговорить с советником тарини и сеньорой каролиной дверь открылась появилась пожилая худая женщина с бледным лицом и светлыми волосами я мать каролины сюзанна их нет а дети Няня укладывает их спать. «Куда уехали ваша дочь с мужем?» Женщина вздохнула. «Я волнуюсь. Пожалуйста, заходите. Моя дочь уже несколько дней не в себе. С тех пор, как Пьетру попал в аварию, плачет, винит себя». «Почему она винит себя? Я не знаю. Не могу понять. Вчера врач выписал ей транквилизаторы. Не думаю, что она их приняла. Они поссорились с мужем». Это на них совсем не похоже. Пьетру никогда не повышал на нее голос. Но они созванивались дважды. А потом она собрала сумку, велела мне остаться с детьми и уехала. Когда это было? Примерно два часа назад. О чем они говорили? Я не знаю. Единственное, что я знаю, Пьетро после ссоры ночевал в летнем доме у моря. И она наверняка поехала туда. Как я могу не волноваться? Дороги ужасны, туман. Она за рулем в таком состоянии. Я просила ее не ехать. Умоляла позвонить, когда она доберется до места. Она позвонила? Нет, поэтому я волнуюсь. Почему они поехали в дом у моря? Они очень любят его. Это их убежище от всего мира. Я не понимаю, что случилось. Они никогда не ссорятся. Пожалуйста, найдите мою дочь. Где находится дом? Масима сообщил адрес полицейским, и они с Сашей направились к машине. «Позвоните мне». Женщина догнала их во дворе и протянула Саше салфетку с наспех написанным номером. «Я подброшу тебя до Сан-Джеминьяну. Ты вызовешь такси», — сказал инспектор. «Ни за что. Я могу тебе понадобиться. Ты же сам сказал, что Каролина меня знает». Они ехали в пустоте. Тонкие бледные лучи фар освещали дорогу впереди. Казалось, туман стал еще гуще. На стекле машины появилась морость. «Масима, они опасны или они в опасности?» «Поверь, я не знаю. Все, что я знаю, нам нужно добраться до домика как можно быстрее. Как только мы их найдем, сможем понять, что происходит». Машина вильнула на крутом повороте, почти скользя боком по гравию. Саша взвизгнула. Масима сбросил скорость. Но оба понимали, что время уходит. Справа из тумана появился фермерский дом, без признаков жизни. Да и кто по доброй воле выйдет в такой туман? Затем в свете фар появился указатель на кемпинг. Массима снова замедлил скорость. На сей раз машина еле ползла во мгле. Трудно поверить, что еще середина дня. А где море? Дому море не означает, что он на берегу. Машина два раза повернула, наконец фары выхватили большой каменный фермерский дом. В окнах горел свет. «Там кто-то есть». «Значит, они слышат нашу машину. Здесь не то место, куда заходят поболтать соседи». Мать Каролины сказала «Убежище, вдали от всех». Гравий захрустел, когда они приблизились к дому. Несколько хозяйственных построек, крытых соломой, окружали основное здание. В одном из окон промелькнула тень. Инспектор не успел постучать в дверь, как та распахнулась. На пороге появилась Каролина, с охотничьим ружьем. Ствол направлен прямо на них. Массима резко толкнул Сашу за спину, но Каролина уже отпустила ружье. Простите, я не знала, что это вы, инспектор, но как вы меня нашли? Нам сказала ваша мать, высунулась Саша из-за спины. Она в панике от беспокойства. Каролина положила ружье на пол. Петру где-то там. Я собиралась его искать. Взгляд ее показался Саше рассеянным, и говорила она невнятно. Масима Пинком загнал ружье под крыльцо. А где машина вашего мужа? В сарае. Он пошел пешком. Куда он пошел? Я не знаю. Она закрыла лицо руками. Мы так поругались. Он просто ушел. Когда это было? Полчаса назад, может, минут двадцать. В доме оказалось холоднее, чем на улице словно склеп, промерзший насквозь. «Почему он ушел, сеньора?» Каролина покачала головой. Он был расстроен. Сказал, что ему нужно подумать, но такой туман... «Начните с самого начала, что произошло?» Каролина подняла глаза. «Это моя вина. Я расстроилась, сказала ему, что собираюсь провести несколько дней в домике. Я понятия не имела, что он последует за мной сюда. Он должен быть на работе». «Разве это не вы поехали за ним сюда?» Женщина неопределенно пожала плечами. «Так почему он ушел? «Он сказал, что ему нужно побыть одному, подумать, что делать дальше». «Что делать дальше?» — спросила Саша. «В каком смысле?» Каролина проигнорировала вопрос. Она смотрела куда-то вдаль, покачиваясь, словно на яхте в сильную волну. «Я просила его не уходить, но он не послушал». «У вас включено отопление?» «Да, но пока батареи нагреются». Что-то было не так с Каролиной. Саша огляделась, но алкоголя не заметила. «Это я виновата», — снова сказала Каролина. «Надо было предупредить его о болоте». «О болоте?» «Болото. Овцы застревают там каждый год и умирают. Даже пони иногда. Он не знает. Никогда туда не ходил. А в тумане...» Вы должны найти его. Если что-то случится с Пьетро, я убью себя. У вас есть карта? Я должен понять, где тропинки. Сейчас ничего не видно из-за тумана. Вон там, в шкафу. Покажите мне. Массима развернул карту. Вот домик, сказала Каролина, указывая на неровную форму, закрашенную бледно-розовым. Вот где мы. А вот и тропинка, видите? Она никуда не ведет. «Саша, оставайся с Каролиной. Сейчас подъедут полицейские, объяснишь им, что случилось. Если я не позвоню через пятнадцать минут, пусть идут за мной». «Вы не позвоните», — мило улыбнулась Каролина и снова покачнулась. «Здесь нет сети». Саша хотела пойти с Массимо, но Каролину нельзя было оставлять одну. Девушка не знала, где страшнее и опаснее, в густом тумане с Массимо или в ледяном доме с этой странной женщиной. — Будь осторожен, — прошептала Саша на крыльце. Массима исчез в тумане, и ей на миг показалось, что он никогда не вернется, И мира вокруг больше не будет. Она навечно останется в этом доме посреди холодной серой пелены. Когда она вернулась в дом, Каролина лежала на столе. — Что с вами? — женщина открыла глаза. Зрачки казались огромными. — Пьетро в опасности. — Что вы приняли? — Лекарство По рецепту. У меня голова раскалывается. «Какое лекарство, Каролина? Где оно?» Мне прописал доктор. «Сколько вы приняли?» «Не помню». «Где лекарство?» «В ванной. Все в порядке», доктор сказал. Саша побежала по коридору, нашла огромную старомодную ванную комнату. На фарфоровой раковине стоял пластиковый контейнер с лекарством. Тридцать таблеток. Саша высыпала таблетки в руку, пытаясь сосчитать и соображая, Что делать, ведь связи нет, и она не сможет позвонить скорую. Уф. В ладони оказалось 28 таблеток. Вам надо поспать. Ложитесь на диван. Нет, я буду ждать мужа. Ладно, садитесь в кресло. Саша помогла Каролине сесть в потрепанное кресло, взяла с дивана плед и укрыла женщину. Села напротив, на диван. Абсурд. Сцена из триллера. Холодный дом посреди пустоты. Туман. Отсутствие связи и сумасшедшая тетка в компании. А ведь обещала лапа никуда не встревать. Но кто же знал, что все так обернется? Ну и что теперь? Она выглянула в окно без занавесок. Туман не отступает. Слабый дождь стучит по карнизам. Если Гвидоне планировал разрушить политическую карьеру Таини, а может, и его брак, обнародовав, что советник, будучи подростком, убил пожилого инвалида, то все сходится. Пьетро Торени убил гвидоны чтобы этого не произошло, или. Она вспомнила толпу, наблюдавшую за демонстрацией механических часов. Что-то было не так на схеме инспектора. Но что? Дверь резко распахнулась. Саша вздрогнула и подтянула ноги, словно раздолбанный диван, мог спасти ее от незнакомца. Слава богу, это был инспектор, мокрый и взъерошенный. Она вскочила на ноги: Масимо, ты нашел тарени Нашел он в порядке, но нужна помощь. Согрейся немного, ты же весь мокрый. Времени нет, мне нужны вы обе. Он застрял в болоте, найди веревку. Одна выведена из строя. Саша кивнула на кресло. Напилась снотворного. Инспектор выругался. Значит, это только мы с тобой. Нам нужна веревка и что-то скользкое. Пластик, брезент или что-то в этом роде. И найди сапоги, ты в ботиночках тут и шага не сделаешь. Я поищу в доме. Нужно торопиться, Тариня уже по колено в воде. Саша нашла сапоги, веревку и длинный дождевик, который нашла среди курток в подсобке. Пойдет? Нормально, раз ничего больше нет. На улице Масимо включил полицейский фонарик, Саша вышла за ним на тропу, которая, насколько она могла видеть, вела в никуда. Я не вижу, куда иду. Все, что тебе нужно, это увидеть следующий шаг, Кариссима и мою спину. Нам недалеко, метров пятьсот». «Ничего себе!» Чтобы слышать голос Массима, Саша не умолкала. «Как он оказался в болоте?» «Он не знает». Говорит, что в один момент он был на твердой земле, а следующий по колено в густом рыхлом торфе. «Вот он». Массима указал на темное пятно впереди. Фигура вроде похожа на человеческую, но казалась обрезанной. «Смотри под ноги. Как только почувствуешь, что ноги проваливаются, остановись» нам придется подойти достаточно близко чтобы помочь ему но мы не сможем этого сделать если тоже застрянем он в сознании почти расстался слабый голос не подходите я же говорил это безнадежно вы попадете в ловушку и утащите за собой еще и девушку извини но мы тебя здесь не оставим в свете фонарика саша увидела что Тарини стоит в болоте посередину бедер я принес веревку сказал Масима, я собираюсь бросить тебе конец. Обвяжи вокруг груди, если сможешь. Достаточно туго, чтобы она держалась под мышками. Мы тебя вытащим. Он говорил уверенно, но было понятно, что это почти невозможно. Саша осторожно двинулась вперед. Земля под ногами становилась все более вязкой. Тари не вздохнул. Его подбородок опустился на грудь. Петру, оставайся с нами, не спи. «Нам нужна твоя помощь, чтобы как можно быстрее доставить тебя обратно в домик». Инспектор приготовил веревку. «Полиция уже рядом». «Полиция?» — советник вздрогнул. «Не дайте им забрать Каролину. Она ничего не сделала. Это я, клянусь. Я сделал это все». «О чем ты говоришь?» «Все. Нападение на семью, камни в окно, автокатастрофа. Это был я. Я хотел сочувствия». «Я убил гвидоны Он собирался меня погубить. Мы поговорим об этом позже. Сейчас нужно вытащить тебя отсюда. Потом разберемся. «Для всех лучше, если это закончится сейчас. Несчастный случай. Лови веревку. И попасть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь? Он был шантажистом. Сказал, что я убил старика много лет назад, когда я был подростком. Сказал, что я сяду в тюрьму. Сказал, что сделает так, чтобы все узнали, что я убийца. Мои дети вырастут, зная, что их отец был убийцей. Ты хочешь сказать, что застрелил Гвидоны? Да, это был я, я признаюсь. Судей не пройдет, придется признаться лично. У Саши перед глазами словно вспышка мелькнула картина: Это были не вы. Вы не убивали Гвидоны. Вы с ума сошли. Я признался. «Вы хотите сказать, что стреляли в Гвидоны на вечере?» «Да, я признаю это. Когда это не сработало, я...» «Но вы стояли рядом с ним и кричали, что это стреляли в вас». «Нет, вы ошиблись. Это не Каролина». Масиму обернулся к Саше. «Каролина?» Я никак не могла вспомнить, что было не так. И вспомнила вот только что. Все глаза были прикованы к часам, но не Каролины. Она стояла в стороне, боком. Смотрела вниз, вынимала что-то из сумочки. Тогда она и вытащила пистолет. Она промахнулась, ведь нелегко стрелять среди толпы народа. А потом закончила то, что не смогла сделать на вечере. «Нет, это я его убил, клянусь!» «Во что он был одет?» «Как это во что? В один из тех сюртуков, как обычно!» Саша вспомнила толстовку, кроссовки. Полиция не сообщала, во что была одета жертва. Но убийца должен был это знать. Где была Каролина в то утро, когда убили Гвидоны? Я больше ничего не скажу. Слушай меня, время уходит. Мои сотрудники уже в пути. Либо они приедут вовремя, чтобы спасти тебя, либо нет. В любом случае, твое признание не выдержит проверки. Мы узнаем, где ты был в то утро, когда убили Гвидоны. Узнаем, где была Каролина. Что будут делать ваши дети, если мать сядет в тюрьму? а отец утонет в болоте. Я бросаю веревку. Саша смотрела, как Тарини затягивает веревку вокруг своего тела. Молодец! Инспектор передал девушке другой конец веревки. Присядь как можно ниже. Используй ноги, как клин, и тяни. Он сам присел на корточке, уперевшись ногами. Петру, позволь своему телу скользнуть вперед по поверхности болота. Как будто ты плывешь. Твои ноги будут лучше высвобождаться под углом. Он сделал вдох. Тянем. Саша старательно тянула веревку, оцарапала руки, но ничего не произошло. Это не сработает, сказал Масима. Нам нужен дождевик. Не отпуская веревки, он неловко подтянул к себе плащ, найденный в подсобке. Потом отпустил веревку, попросив Сашу держать покрепче. Растерил плащ гладкой стороной вверх. Начиная с края болота, дождевик не долетел до тарени, но был близок. Нам нужно закрепить его. Масима осмотрелся, нашел три крепких на вид коротких и толстых ветки, и камень, чтобы вбить их в почву. Я больше не могу держать веревку, взмолилась Саша. Руки онемели. Я сейчас ее выпущу. Я попробую вытащить его сам. Это же болото! Распределение веса. Он обернул конец веревки вокруг талии. Держи конец, еще совсем чуть-чуть. Но если я рухну в трясину. Мы оба там завязнем. Потерпи, пожалуйста, главное, держи веревку. Сядь на землю так легче. Массиму лег на плащ и пополз вперед. Он протянул руки так далеко, как мог. Получилось. Они схватились за руки, но это снова не сработало. Тарини не смог сдвинуться с места. Все, что он мог бы сделать, утащить Массиму в трясину. — Это не сработает. Я не хочу умирать вот так. Тарини заскулил. Мысли о самоубийстве испарились, когда он понял, насколько все серьезно. Еще не все потеряно. Масима зашагал по тропинке туда-сюда. Я должен подумать. Ладно, давайте попробуем вот что. Веревка должна дотянуться до того мертвого дерева. Будем надеяться, что оно еще достаточно крепкое. Я привяжу ее как можно ниже у самой земли. Ветер завывал, пока он обвязывал веревку. Саше показалось, что она слышит что-то еще. Из глубины болота явственно доносился глухой звон колоколов. Или я схожу с ума, или погибшая деревня Ларри неподалеку. В другое время в тумане посреди болот она умерла бы от страха. Но сейчас нужно было спасать советника. Лучше держать веревку, сдирая кожу на ладонях, чем бессильно стоять и смотреть, как Массимо обвязывает ее вокруг дерева. «Держишь? Не пытайся ничего делать, позволь веревке тянуть тебя». «Понял? Законы физики. Мы собираемся создать точку опоры. Когда укоротим длину веревки между тареньей и деревом, болоту придется отдать его». «Это сработает», — прошептала Саша. «Понятия не имею», — тоже шепотом ответил Массиму. «Я небольшой спец физики, но это моя последняя идея». «Тогда она сработает. Что мне делать?» «Обвяжи запястье веревкой и сцепи ладони перед собой. Вот так». Теперь мы наклонимся и оттолкнемся. Саша почувствовала, как веревка натянулась на ее спине. Ужасно болели запястья. Вывихну! Точно вывихну! Она не могла понять, есть ли движение. Ветер завывал еще громче. Дождь хлестал по лицу. Она почти ничего не видела. Дерево треснуло. Если оно сломается, это конец. Ноги скользнули, она ахнула. Но они снова были на твердой почве и вдруг раздался громкий чмок трясина выпустила добычу тарейни плюхнулся на дождевик который тут же оторвался от импровизированных колышков но оставался на поверхности сработало похоже Массима сам удивился еще пара минут и они все вместе лежали на дождевике на твердой почве встаем скомандовал инспектор у него переохлаждение помоги довести его до дома Где-то за спиной еще звонили призрачные колокола, но звук стихал, поглощенный туманом. Час спустя они сидели у камина, дрова потрескивали и стало гораздо теплее, чем раньше. Или это кажется после промозглого болота. Они напились кипятка, закутали Тарине в одеяло и ждали, когда наконец появятся полицейские. Почему их все еще нет? Без понятия мы без связи. Каролина все еще крепко спала в кресле и пускала пузыри, причмокивая губами. «Пикола Джонны обвинил тебя в убийстве старика?» Тарини не ответил. «Когда это случилось?» «За неделю до вечера в отеле», — тихо сказал советник. «Он прислал мне письмо по электронной почте. Написал, что я убил сеньора Гвиду, и скоро все узнают. Я пытался убедить его там на вечере, что это не я». Я видела, как вы столкнулись у выхода, — сказала Саша, — перед стрельбой. Он сказал, что видел меня той ночью, что это я разбил окно и забросил в дом горящую газету. Он сказал, что я убийца и должен быть наказан. Он позаботится об этом. Он был прав. Это ты сделал? Массима внимательно смотрел на Тарене. Тот долго молчал, потом заговорил. Нет, клянусь, это не я. Но он не поверил. «То есть ты был там, но не бросал газету?» «Я был в банде, да. Мы думали, что нам все разрешено. Все нас боялись. Но я не виноват в смерти старика. Я смог это доказать. Были свидетели, они видели, как я красил распылителем стену в деревне. Рисовал граффити. Вот почему меня не осудили. Тот вечер стал для меня поворотным моментом. Я был в шоке, когда на следующий день узнал о смерти старика. Понимаете?» Все так нас боялись, убегали. А старик, он был беспомощным. И я представил, как он задыхался в огне. И мне повезло. Полиция включила меня в программу по исправлению. Это изменило мою жизнь. Почему Гвидона думал, что ты виноват? Мы приехали из города с футбольного матча. Напились, готовы были крушить все, что попало под руку. Он сказал, что узнал мою футбольную майку. Но мы все были в этих футболках. И я потом подумал. Он прощупывал почву. Смотрел, как я отреагирую. «А при чем тут Каролина?» «Каро? Ее не было с нами в ту ночь. Она не виновата. Это я». Голос советника сел. «Мне пришлось защищать свою семью. Вы же понимаете». «Она знала об обвинениях Гвидона. «Я знала. Они не заметили, когда Каролина пришла в себя». Она стояла сзади, взъерошенная, помятая. Подбежала к мужу и обняла его. Он невиновен. Не только в смерти старика, но и во всем остальном. Спасибо, что нашли его. Пришло время сказать правду. Нет, ничего не говори. Каролина выпрямилась. Это я. Я организовала все нападения на наш дом. Но когда Пьетро чуть не погиб в автокатастрофе, я поняла, что нужно все прекратить. Погодите. «Вы инсценировали все угрозы и автокатастрофу?» Я наняла парня, чтобы он следовал за ним из Сиены. Петру не знал. Парень должен был приблизиться, как бы угрожать ему, вот и все. Но он перестарался. Это был несчастный случай. Машина Петру вышла из-под контроля. Она взяла мужа за руку. «В больнице, когда я думала, что ты серьезно ранен, я поняла, что наделала. Поэтому вы кричали, что это ваша вина». Каролина опустила голову. «Стрельба на вечере — это тоже были вы?» Голова опустилась еще ниже. «Глупо с моей стороны». Коро, прекрати! Молчи!» Тариня рванулся с дивана, но она высвободила руку. «Я не хотела его убивать, просто напугать. Но это не сработало, все решили, что целью был Пьетро. Ладно, — подумала я, — будет просто больше сочувствия. Я хороший стрелок». Если бы я хотела убить Гвидона, он был бы мертв. И я призналась мужу. Он был в шоке, поэтому мы и поссорились. Почему вы хотели напугать Гвидона? Потому что он собирался рассказать всем, что Пьетро убил беспомощного старика. Я не могла этого допустить. Пьетро не виновен, но он мог потерять свою репутацию. И все из-за лжи Гвидона. И скандал докажет, что мой отец прав. Но Гвидона не понял. Как все остальные, он решил, что целью был ваш муж. Его экономка сказала, что какая-то женщина навестила его в ту неделю. Это были вы? Да. Он решил, что Пьетро мне не рассказал. Когда я сказала, что знаю о его угрозах, он заставил меня уйти. У меня не было возможности объяснить, что Пьетро невиновен. Вот почему я пошла к нему домой потом, в то утро. Чтобы снова умолять его, сказать, что он ошибался. Я имею в виду старика. Вы пошли к нему домой в день убийства? Это вас он ждал?» Встряла Саша. «Нет. И он не был рад меня видеть». «Когда вы приехали?» Спросил инспектор. «Около десяти. Я сказала мужу, что иду в спортзал». Саша с инспектором переглянулись. Вот чью спину видел камилла Николини в то утро. Он предлагал вам кофе и бискотти. «Кофе?» Удивилась Каролина. «Конечно нет. Я все равно была там недолго». «Что произошло?» «Я умоляла его пощадить мужа, сказала, что Пьетро виновен, что у нас дети. Он изменился, приносит пользу обществу. Но Гвидоны. «Он сказал, что никакие поступки Пьетро не искупят убийства. Он видел себя своего рода мстителем, исправляющим все. Вы ему поверили?» «Он сказал, что у него есть неопровержимые доказательства». Он снял видео. И вам пришлось его остановить? Что? Вы о чем? Каролина ошарашенно посмотрела на инспектора. Вы его застрелили? Нет, конечно, нет. Ты этого не делала? Тариня обмяк на диване. Я думал, когда ты сказала мне, что пошла туда, чтобы остановить его. Я испугался. Мне так жаль, карисима Все в порядке. Каролина села рядом с мужем и снова взяла его за руку. «Некоторое время я думала, что это ты. То есть, Пикола Джонна был жив, когда вы уходили?» «Жив и вполне здоров. Я была там всего десять минут. Он сказал, что мне нужно уйти, нам больше не о чем говорить. И он ждал кого-то в десять сорок пять». «Его назначенная встреча с кофе и печеньем», — сказала Саша. «Каролина, подумайте хорошенько». «Вы видели кого-нибудь, когда уходили? Кого угодно, около дома или на улице? Машину, пешехода?» Каролина наморщила лоб. «Нет. И я не уверена, что заметила бы. Я была ужасно расстроена. Я сидела в машине и плакала. Потом уехала». В двери застучали. Масима вышел и вернулся с полицейскими. «Ветер свалил дерево. Пришлось объезжать, и мы потерялись в тумане», оправдывались сотрудники. «Связи нет, GPS не работает, еле нашли это место!» Вернувшись домой, Саша пробралась в ванную, стараясь не попасться на глаза Бернадетти. На ее счастье экономка уже ушла. Впервые в жизни девушка обрадовалась, что Лапо задержался на Сицилии, и его нет дома. Ей ужасно хотелось оказаться в теплых объятиях мужа. Но в таком виде она не могла перед ним появиться. Потом она забралась под одеяло пару раз схлипнула вспомнив ужасы этого дня больше похожего на ночь и уснула с мокрой головой после душа сушить волосы не было сил ее не беспокоило что в замке посреди виноградников больше никого нет тепло и уют дома ощущались особенно остро после туманных болот девушка проспала до позднего вечера а когда проснулась туман ушел на небо высыпали звезды и рогатый месяц словно ведьмино метко светил за окном Бернадетта оставила записку и ужин. Пасту альфорну, простую, запеченную с сыром в томатной мякоти. Но это простое блюдо показалось деликатесом. Саша съела всё подчистую. Она не помнила, когда в последний раз так сильно хотела есть. Для верности, а заодно для улучшения пищеварения, выпила рюмку граппы и, наконец, окончательно пришла в себя. Долго думала, звонить ли Масима? или немецкая жена инспектора выделит ей все лохмы за поздний звонок, не удержалась. Им предъявят обвинение. Каролине точно она стреляла из-за незарегистрированного пистолета в общественном месте и тратила время полиции, инсценируя нападение. Она думала, что помогает мужу, делая его героем, борющимся с коррупцией, а в итоге чуть не убила его. Саша провела свободной рукой по еще влажным волосам. Но он вряд ли выдвинет обвинение. Веру, и если у нее будет хороший адвокат и ей очень-очень повезет, она получит условное наказание или штраф. Ты веришь, что она не убивала Гвидона? Пока не знаю. Жаль, никто не видел, как она уходила. В голове у Саши проносились обрывочные картины. Гвидона говорит Каролине, что кого-то ждет. Кофе и Бискотти. Фотография подростковой футбольной команды. Помнишь что фото подростков? Рядом с Торейни стоял мальчик, похожий на него ростом, телосложением. В одинаковых футболках их легко спутать. Квидона мог ошибиться, раз Тарини видели в это время в другом месте. Я поручу ребятам выяснить, кто стоит рядом. Кстати, твоя подруга прислала нам сюрприз. Она не смогла до тебя дозвониться, мы же были вне зоны, и привезла флешку в квестуру. Флешку? Я посмотрю ее завтра, сегодня я уже дома. Да, флешку, спрятанную под обивкой сундука. Внутри подкладки, приклеенную скотчем к одной из деревянных планок. «Завтра утром я сразу к тебе», — завопила Саша. Масиму лишь вздохнул и пробормотал что-то вроде «неугомонное, ничего ее не берет". Конечно, Саша сразу набрала номер Симоны. И я собиралась открыть подкладку в том месте, где уже делали ремонт. Ну я так подумала, что ремонт, помнишь? Оказалось, что кто-то отпорол подкладку, чтобы спрятать флешку, а затем снова зашил ее стежками, которые должны были имитировать оригинал. Странно. Зачем прятать в сундук? Он был параноиком, как сказала бывшая подруга, и спрятал там, где был уверен, что никто не найдет.